Глава четвёртая. Маскарад. Основы лагеря наших врагов, как я и ожидал, стали развалины дворца, похоже окончательно очищенные от местных сусликов или чупакабр, если быть точным. Ровные ряды сотен шатров с знамёна с Фениксом и несколько тысяч воинов, то ли вовсе не участвовавших в ночной охоте, то ли успевших вернуться, не хватало разве что внешних стен. Но в горах с их возведением есть определённые сложности, да и смысла в этом немного. Угрозу, которая заставит армию сектантов отступить, обычные стены тоже не остановят, даже вряд ли серьёзно задержат. Появление элитного отряда ведущего пленника не осталось незамеченным, но лесть к маскам с вопросами рискнули немногие. Отдельно порадовало, что никто из зрителей не пытался бросаться в меня камнями или хотя бы оскорблениями. И куда меня дальше, увидишь. Конечно, держать ценных пленников во внешнем периметре никто бы не стал, и меня провели в развалины, где также были установлены шатры, один из которых, собственно, и оказался конечной точкой нашего маршрута. «Ты будешь ждать здесь», — сообщил Кэшик мирскоголосый. «Покидать шатер нельзя. Как мы и договаривались, я распоряжусь, чтобы тебе доставили еду и вино». Я огляделся. Шатер внутри выглядел не то чтобы богатым, но вполне обжитым. С кусками ткани, служащими чем-то вроде циновок и, вероятно, ложем. «Не похоже, что это место предназначено для пленников». «Это личный шатер моего друга, но ему он больше не потребуется». Минувшей ночью он погиб от руки одного из твоих дружков. Не буду говорить, что сочувствую утрате. Уверен, тебе шатёр тоже прослужит очень недолго, парировал сектант. Тем не менее, генерал приказал обращаться с тобой так, словно ты захваченный представитель иной династии, по крайней мере, до тех пор, пока не попытаешься сбежать. Я хочу увидеть других пленных. Я передам генералу твою просьбу. Ещё что-нибудь? В чём ты сможешь мне с немалым удовольствием отказать? Ладно, попробуем. Путы. Я показал все ещё связанные кисти. Можно их снять? Позже. Надеюсь, ты не будешь доставлять сложностей своей охране. Пятеро воинов в масках разошлись полукругом и замерли, положив ладони на рукояти мечей. Дистанцию тоже выбрали неплохо, благо размеры шатра позволяли. Серьёзно? Считает это знаком уважения к своей силе, мерзко хмыкнул Кэшик. Ты же не думал, что мы оставим тебя в шатре без присмотра. Кстати, если они умрут, я сразу об этом узнаю. Не беспокойся, я не собираюсь бежать. Командир отряда покинул шатёр, а я сел на ближайшую циновку и посмотрел на свою охрану, пытаясь оценить их культивацию. Без особого успеха, вероятно, потому что по пути духовные силы они зашли дальше меня самого. Для того, чтобы попасть в этот отряд, практики должны быть как минимум на поздней стадии основания или, возможно, даже на начальной, но уже золотого ядра. К сожалению, моей недавней собеседнице среди них не оказалось. Присаживайтесь, хмыкнул я. Стоять в моём присутствии не обязательно. Я всё же не ваш правитель. Первое предупреждение. Ничии покинули ножные и указали на меня засветившись, а затем вернулись обратно. Судя по всему, по поводу обращения с пленниками у них существовал какой-то внутренний регламент, но довести его до меня никто не потрудился. И сколько их у меня всего, и что произойдёт, когда они истекут? Второе предупреждение. На этот раз ответ последовал не сразу, а после некоторой паузы, но тем не менее не отличался оригинальностью. Несложно догадаться, что если я продолжу лезть с вопросами, то просто получу ещё одно предупреждение. Ну а зачем мне третье предупреждение на пустом месте? Ни к чему удразнить гусей. Конечно, генерал оставил кого-то из верных людей присмотреть за тем, чтобы со мной ничего не случилось, но большинство практиков о нашей сделке даже не подозревали. Прикрыв глаза, я погрузился в неглубокую медитацию краем сознания, отслеживая положение стражников. Сейчас меня интересовала верёвка. Несмотря на то, что артефакт был создан сектантами, он взаимодействовал с потоками не только ци, но и маны. Стоило направить чуть больше энергии в кисти, как каналы на месте крепления верёвки резко сжались, практически полностью перекрывая поток. Быть в воздействии чуть сильнее, он мог обратиться вспять, что привело бы к разрушению каналов и энергетическим травмам. Впрочем, как только я оставил попытки, давление начало ослабевать, а спустя пару минут каналы вернулись к изначальному состоянию. Примерно то же самое происходило и при ускорении потоков, а значит, артефакт косвенно затрагивал всю энергосистему. Так что если я собираюсь сражаться, то нужно найти способ быстро избавиться от верёвки. В принципе, на пространственное воображение я не жаловался, и ещё по дороге изучил хитрый узел и убедился, что даже зная, где и как тянуть, делать это нужно одновременно, так что одних зубов тут не хватит. Порвать вряд ли получится, но если припрёт, можно будет попробовать телекинез. Конечно, особых успехов в нём я не достиг, но в свободное время тренировался, так что может получиться. Главное не использовать для фокусировки непосредственно руки. Ладно, пока достаточно. Доступ к системе Путы никак не затрагивали, так что, забравшись в интерфейс, я развернул список участников рейда. После выхода охотницы, как теперь уже очевидно, пытавшейся подобным образом дать понять, что её миссия провалилась, в нём было 9 участников, и шестеро из них находились вне зоны доступа. Судя по карте, Атле, Рие, Ги и Шару удалось прорваться, и теперь они направлялись к оговорённой точке сбора. Карты с героями из числа рабов лежали у меня в инвентаре, а вот Мара и Инга находились в лагере, что давало возможность с ними связаться и через банши контролировать ситуацию. Впрочем, сначала нужно выяснить, что с Эльфийкой. Василий, Инга, ты меня слышишь? С вами всё в порядке? Инга, мы в плену. Как я могу быть в порядке? Василий, сколько вас? Инга, шестеро. Я, охотница и четверо архонтов. Ты пришёл нас спасти? Василий, В том числе сектанты причинили вам вред? Инга, если не считать травм, полученных при захвате, то нет. Сейчас нас заставляют лечить их раненых, но кто знает, что будет дальше? Василий, не беспокойся, вас не тронут. Инга, у них есть артефакты, блокирующие магию. Мы думали попытаться сбежать, пока их не надели обратно, но охраны слишком много. Василий, не рискуйте зря, я обо всём позабочусь. Просто ждите. «Если возникнут проблемы, то сообщай, я найду способ помочь». «Инга». «Хорошо». «Теперь, когда я знал, что с пленниками все в порядке, можно было слегка расслабиться. Пока все шло в рамках ожиданий. Впрочем, не лишним будет напомнить о своем существовании и моему вынужденному союзнику». «Василий». «Мара, передай генералу, что я хочу встретиться, и напомни, что с другими игроками не должно ничего случиться». «Мара». «Хорошо, повелитель». Спустя полчаса занавеска калыхнулась, впуская пятерых девушек в платьях и масках, одна из которых опустила передо мной столик, а вторая поставила на него поднос с едой: каша, лепёшки, мясо, какие-то травы, ещё две несли кувшины, а последняя шкатулку, и, кажется, мы с ней уже знакомы. Что в кувшинах? В этом вода, в этом духовное вино, третий пустой, для того, чтобы ты мог избавиться потом как от одного, так и от другого. Прагматично кивнул я. "Ну а что в шкатулке, которую принесла ты? Браслеты из чёрного железа. Это звалась исиль. Ты же сам просил избавить тебя от верёвок. И что делают браслеты? То же самое, что и верёвки", пожала она плечами. блокируют течение энергии, только снять их гораздо сложнее, тем не менее, они куда удобнее. В полном комплекте их пять: на руки, ноги и шею. Но генерал чтит ваше соглашение и верит, что ты не нарушишь обещание. Так себе милость. Если мне оторвёт только руки, то вряд ли я сумею избежать, даже если у меня останется не только голова, но и ноги. Особенно, если славлю плюсом к этому духовное отклонение или магическое истощение. Природная паранойя протестовала против подобного риска, но проблема в том, что выбора у меня не оставалось. Даже если я сейчас скину верёвки, поставлю временный барьер и тихо всех перебив, покину лагерь, спасти пленников не получится. Да и вообще весь план пойдёт коту под хвост. Коту, конечно, не привыкать, но это обязательно. Не отвечай. Пришла передача голоса. Генерал попросил сказать, что браслеты полностью безопасны. Тем не менее, если ты их не наденешь, то это вызовет подозрение. Обязательно. Позволь я сама их тебе надену. Я молча протянул кисти, и браслеты защёлкнулись, причём место стыка стало абсолютно незаметно. И лишь после этого я силой пары движений развязала путы и тут же убрала их в сумку. Ну да, было бы слишком расточительно делать такие вещи одноразовыми. Великий воин не должен принимать трапезу в одиночестве, произнесла она. Ты можешь выбрать одну из девушек, чтобы она составила тебе компанию и развлекла разговорами. И само собой ты должен выбрать меня. Тот факт, что на подносе было два комплекта столовых приборов, я заметил и без того, но теперь стало понятно и суть намёка. Конечно, я предпочёл бы увидеть своим собеседником непосредственно генерала, но понимал, что ему необходимо всё подготовить, но ну и вероятно попробовать договориться с Банши о том, как от меня лучше избавиться. Предсказуемый вариант, буду удивлён, если они даже не попытаются. Как насчёт тебя? Составишь мне компанию? Последнее желание, спросила Исиль, будто не сама только что напрашивалась. «Правильнее говорить «крайнее», – поделился я мудростью, «если, конечно, еда не отравлена». «Даже не надейся». К этому моменту я уже успел убедиться, что браслет не сковывает мою магию, так что использовал определение ядов. Благо, вероятность того, что это заметят со стороны, была крайне мала. «Внимание! Яды в пище отсутствуют!» Фыркнув, Исиль села напротив и сдвинула маску на бок, позволяя мне впервые увидеть ее лицо. Достаточно симпатичная, и, пожалуй, я не дал бы ей даже 30. Культивация работает лучше любой косметики. Что стоите? Не видите, он выбрал меня. Можете идти. Ты ж, Жоль, нечала. Победа есть победа, сестра. Я проводил взглядом остальных служанок, которые покинули шатёр, оставляя нас наедине в окружении пятерых голодных свидетелей. Охране на посту еды, похоже, не полагалось. И что это было? Небольшой спор. Не обращай внимания. Спустя секунду девушка взяла палочками кусок мяса с тарелки между нами, положила на лепешку и отправила в рот, и тут же налила себе чарку вина и залпом ее осушила. «А-а-а, вкусно!» Я последовал ее примеру, сделав глоток вина, и почувствовал, как стремительно восполняется духовная энергия. По сути, передо мной был эликсир восстановления ЦИ, и еще это было действительно вкусно. «Лимит ЦИ плюс один, три тысячи тринадцать». М-м, неплохо. Пусть лично для меня подобного рода рост практически бесполезен. С другой стороны, такого рода культивация гораздо приятнее. Мне казалось, ты должна развлечь меня беседой, а не съесть мой обед. Не жадничай, отмахнулась Исиль палочками, сбивая мои в сторону. Мясо этих тварей считается деликатесом, а духовное вино генерал передал из своих личных запасов. Было бы большой потерей, если бы я не смогла его попробовать. Значит, дело только в еде и в вине, кивнула она, закидывая в рот очередной кусок. Ну а ты что подумал? Генерал сказал, что вскоре тебя приведут к нему, а затем ты сможешь увидеть других пленников. И это всё? Играя по чужим правилам, ты никогда не победишь. И положив палочки рядом с тарелкой, я перешёл на инструмент, данный мне богами от природы. Руками есть было гораздо проще. Варвар. И силь обличающая ткнула в меня палочками, а затем начала работать ими ещё активнее, практически не уступая мне в скорости и не забывая про кувшин. Впрочем, это было даже забавно, позволяло отвлечься от событий недавней ночи. Пилось вино весьма легко, но судя по всему, пьянило ничуть не хуже. Надеюсь, у них нет плана спаить меня, а потом прикончить, воспользовавшись временной слабостью. Я перевернул кувшин, вытряхивая последние капли, и поймал полный разочарования взгляд девушки. Фух, ладно. Она положила палочки. Раз мясо и вино закончились, и мы тут не одни, то я, пожалуй, пойду. Обязательно даешь кашу. Встав и силь вернула маску на место и пошатываясь покинула шатёр. Судя по количеству информации, которую она мне поведала, её главной целью действительно было насладиться едой и вином и, возможно, моим несравненным обществом. Иначе говоря, наглая и не самая юная особа просто воспользовалась ситуацией. Впрочем, меня это ничуть не расстроило. Через 5 минут после её ухода живых охранников сменили неакросы, сравнимые по силе с практиками ядра, но куда более выносливые, внимательные и ещё менее склонные к переговорам. Впрочем, было у них и преимущество: мои вопросы они игнорировали, не пытаясь выдавать предупреждения. Вполне возможно, что их подсчёт они вели мысленно. На колене перед великим генералом Я бросил косой взгляд на слугу, который дал мне подсказку, а затем перевёл взгляд на хозяина шатра, который в данный момент занимался тем же, чем и я недавно: ел, пьянствовал и наслаждался приятной компанией. И ещё с любопытством наблюдал за тем, как далеко я зайду в нашем спектакле и как вообще себя поведу. Обвинения буквально напрашивались, но обвинения удел слабых сторон. Ладно, в эту игру можно играть вдвоём. Ая, Мара Как вы там? Слышим, хозяин, всё под контролем. Вы уже сговорились с ним за моей спиной? Мы бы не посмели, повелитель. Он пытался нас соблазнить, но мы не поддались. Поскольку сейчас они разделяли одно тело, то мою передачу голоса слышали все втроём. Впрочем, генерал оправдываться тоже не стал и просто махнул рукой, выгоняя присутствующих. Оставьте нас, приказал Аз. Я желаю говорить с моим гостем наедине. Спустя минуту шатёр опустил, но вряд ли это можно было назвать конфиденциальностью, поскольку от охраны снаружи нас отделяла только ткань. Впрочем, даже если кто-то захочет нас подслушать, то ничего не услышит. "Прошу прощения за задержку", улыбнулся генерал. "Я был занят и освободился только сейчас". Возможно, внутри хозяина и корежила от этих слов, но внешне он оставался невозмутим, что намекало на немалый опыт в вопросе лицедейства. «Ничего страшного, я понимаю. Надеюсь, все в порядке?» Я сел напротив и с легким интересом осмотрел низкий столик, заставленный посудой. В принципе, еда там была примерно той же, разве что кувшинов больше. Изучив содержимое парочки ближайших, я глотнул из того, в котором находилась вода. «Боюсь, у меня плохие новости». «Что-то с пленными?» «Нет, сейчас они отдыхают в подвале под надежной охраной. Портал больше не работает». «Совсем?» — уточнил я. «Или частично?» «Даже внутри внешней зоны», — кивнул генерал. «Отряды, отправленные в другие точки, оказались отрезаны. Впрочем, я изначально предполагал, что подобное может случиться, так что они будут держать оборону». Новость действительно плохая, поскольку теперь становилось невозможно вернуться к терминалу и закупиться нужными картами. Впрочем, в этом можно найти и плюсы. Скажем, дополнительным условием от Эшкура было накопить 25 тысяч очков заслуг, и я был крайне близок к тому, чтобы эту задачу выполнить. Не хватало всего пяти сотен. С одной стороны, встреча с хранителем не слишком притягательная награда... А с другой, если я хотел не просто сбежать, но и получить доступ к башне, то иных путей как-то не наблюдалось. Вот только и риск велик, не факт, что я переживу нашу встречу. Ну и в любом случае сначала нужно достичь зоны перехода и тем самым завершить основную миссию. Когда это произошло? Судя по всему, в тот момент, когда мы сражались, или чуть позже. И что теперь? Изменились только детали, пожал он плечами. Я провёл собрание с командирами, где мы пришли к выводу, что нет смысла сидеть на месте. Часть армии останется здесь охранять портал, а основные силы двинутся к побережью. И как ты это мотивировал? Мы не можем просто так отпустить слуг тьмы, тем более, возможно, с их помощью мы сможем воспользоваться другими порталами. Ну а если нет, то Каган знает о том, где мы находимся, и рано или поздно придёт и спасёт нас. Даже если внешняя зона заблокирована, у нас, практиков, есть свои пути. Иногда они сложнее, иногда дороже, но они работают. Местный хранитель взорвался, а потому умрёт. И если вы не успеете избежать, то тоже умрёте. Пусть так. Не стал спорить я, и какова моя роль в этом плане? Мы перейдём на вашу сторону. Ты убил великого старейшину, о чём знают многие. Какой из тебя теневой воин? Нет, захваченные пленники останутся ждать своей участи в местных подземельях под надёжной охраной. Несмотря на формальную угрозу, я не чувствовал опасности и потому просто взял с тарелки очередной кусок мяса. Пока звучит неплохо, продолжай. Но со мной отправится наблюдатель династии со своей свитой. К слову, бирка настоящая, так что не потеряй. Генерал достал из воздуха золотую пластинку с выбитым на ней именем и знаком Феникса, а затем добавил к ней маску, похожую на те, что носили воины, но тоже золотую. Кажется, к нам едет ревизор Илий, прочитал я. Так меня ещё не звали. Обычно я могу почувствовать, на какой стадии находится мой собеседник, даже если речь идёт о слуге тьмы. Но в твоём случае я не могу понять, на каком этапе ты находишься. Так бывает, когда встречаешь того, кто гораздо сильнее. Добавим к этому маску, одежду, и никто не заподозрит в тебе слугу тьмы. В данном случае работала защита от статуса аватара, которая ограничивала духовный взор, при помощи которого практики могли прощупать друг друга. Именно поэтому, кстати, большинство встречных сектантов и называли меня старшим, особенно когда я демонстрировал свои возможности. Не узнает никто, кроме других слуг тьмы, напомнил я. Некоторые из них, к слову, служат вам и полностью мной контролируются. Поверь, с ними не возникнет проблем, и никого не смутит моё появление с учётом того, что портал закрыт. В лагере тысячи воинов, кому какое дело? Твой отряд прибыл минувшей ночью, пока портал работал. Стоящие на страже воины всё подтвердят. После чего сообчат мне, и я убью того, кто спрашивал. Что с остальными? Их не получится выдать за одного из нас практиков. Их уровень взращивания незначителен, поэтому мы вручим им маски попроще и выдадим за теневых воинов. Теневых воинов пленных игроков, согласившихся поступить на службу династии и доказавших свою верность на практике, или их потомков. На первый взгляд, таких можно было бы назвать предателями, но никто из нас не давал системе клятв верности, так что осуждать тех, кто перешел на сторону наших формальных врагов, я не собирался. В определенном смысле, принимая маску, я делал то же самое. Как насчет охотницы? «С ней есть определенные сложности. Даже не будь она без сознания, привлекла бы слишком много внимания. Полагаю, оставить ее в подвале ты не согласишься». Нет. В таком случае у меня есть подходящий ящик, в котором можно будет перевозить тело. Ну а карты стазиса у тебя нет? Все карты сдаются династии и в дальнейшем используются теневыми воинами. За попытку их утаить полагается суровое наказание. Почему мне кажется, что сейчас ты пытаешься утаить их уже не от династии, а от меня? На этот раз генерал поморщился, а затем вытащил из воздуха, точнее из хранилища в кольце, стопку карт, которую положил на стол перед нами. Карты, полученные от пленных, тоже здесь? Нет, они хранятся отдельно, и вернуть их будет сложно. Здесь, скажем так, моя личная коллекция. Заполненных оружейных карт тут почти не было, как не было и пустышек. Основную часть коллекции составляли навыки. В основном сомнительной ценности, поскольку являлись лутом с самих сектантов, но тем не менее я пододвинул к себе три из них, которые показались достаточно интересными. Остальную же стопку протянул обратно, и этим, похоже, изрядно удивил генерала. Мне нужны эти три, обозначил я интерес. В таком случае, я рад подарить их тебе. Спасибо, кивнул я, убирая их в инвентарь. И раз уж я совершил ограбление, то полагаю, Настало время бросить меня в темницу. Темницей служило подземелье под развалинами, а камеры и непосредственно зал управления, в котором я пару дней назад получил доступ к карте внешней зоны. И признаться, с тех пор чище логово сосусликов не стало, а воняло даже сильнее. Наглядный контраст с роскошным шатром, в котором я провёл последние часы, не могли найти место получше. Это самое надёжное место, которое есть в нашем распоряжении, идеально подходит для наших целей. Отсюда сложно сбежать, и сюда сложно проникнуть незамеченным. Лампу ты им тоже не оставил из-за заботы о будущем. Мне красам не нужен свет, в темноте им даже легче контролировать ситуацию. Как и говорила Инга, пленников было шестеро, причём на каждом красовался полный комплект блокирующих артефактов, включая ошейники. Так что решить вопрос освещения при помощи магии игроки не могли и сейчас морщились, пытаясь одновременно прикрыть глаза и разглядеть, кто именно к ним явился. Причём, опознав меня, они явно не испытали от этого радости. Инга, не ожидала, что тебя тоже схватят. План провалился. Василий, напротив, всё идёт почти идеально. Не беспокойтесь, моё обещание в силе. Вскоре вы выйдете отсюда. На этот раз говорил я вслух, поскольку это было проще, чем использовать передачу голоса. И даже если кто-то из сектантов обладал нужными познаниями, чтобы понять сказанное на системном языке, это не имело значения. Сейчас здесь присутствовали те, кого генерал счёл возможным привлечь к нашему небольшому заговору. Ты уверен, что им можно доверять? Доверять нельзя никому, отозвался генерал. Но у них мало причин предавать меня. Если я пойду, то они последуют за мной. И того четверо из ряда напроржавевших некросов и несколько членов его изначального клана Саламандры, и Исиль, вновь одетая в мужскую одежду. Мне нужен доступ к магии. Снимите с него браслеты. Теперь в них больше не было никакой необходимости. Сейчас в подвал привели слугу тьмы, а выйдет из него посланник Илли вместе со своей свитой. Впрочем, не будем торопить события. Я подошел к Инге, которая сидела у стены, положив голову раненой кинокефалки себе на колени. Судя по всему, Эльфийка взяла на себя заботу о союзнице. «Как охотница?» – спросил я вслух. «Сложно сказать», – пожала плечами Эльфийка. «Я накладывала на нее исцеление, но это не слишком помогло. Конечно, она пришла в сознание, но ничего не говорит, не ест и даже поить ее приходит со силой». «Диагностика!» Физически кинокефалка была в порядке, но ее энергетические оболочки несли чудовищные повреждения. В особенности это касалось головы, которую навык подсветил багровым с редкими вкраплениями желтых участков. Картина отдаленно походила на инсульт и, похоже, частично им и являлась. Зеленым в теле охотницы светились только зародыши, которых я насчитал сразу семь штук. Правда, они были еще малы, и им потребуются многие месяцы, чтобы сформироваться в волчат. Похоже, раса кинокефалов, несмотря на высокий ранг, оставалась весьма плодовитой. Исцеление. Маны у меня имелось достаточно, так что я не экономил, вкладываясь раз за разом. Проблема заключалась в том, что, несмотря на мое вмешательство, ситуация улучшилась, но не менялась кардинально. Физические травмы затягивались, но они являлись лишь следствиями повреждений души. Ты меня понимаешь? Я поймал взгляд охотницы, но он остался таким же отсутствующим. В ближайшие месяцы она не умрёт, но говорить о восстановлении сложно. Тем не менее, имелись неплохие шансы дожить до родов. Если бы у меня остались свободные карты стазиса, то всё было бы гораздо проще. Попытаться всё же очистить одну из тех, что у меня есть, вероятная часть попыток провалится, но в итоге должно получиться. Вот только что я буду делать с извлечёнными из них телами? Ты должен знать, что с ней сделал. Её можно вылечить? Не думаю. Сейчас её личность похожа на тысячи осколков стекла, половина которых уничтожена, а между оставшимися нет связей, и что хуже, она не может построить их обратно. Я спросил, можно ли её спасти? В легендах говорится, что иногда подобное удавалось, отозвался генерал. При помощи чудодейственных лекарств или вмешательства высших сущностей, но результат чаще всего того не стоил. Почему ты не убил её? Я хотел, но она участвовала в убийстве великого старейшины, значит, её судьбу должен решить каган. Ты говорил, что её сумка у тебя. Прикажи принести её сюда. Впрочем, перед тем как разбираться с клыком, сначала требовалось раздать маски и объяснить остальным игрокам нашу новую стратегию. Не знаю, как у них с актёрскими навыками, но молчать много таланта не нужно, только капельку мозгов и здравого смысла. Активировать временной барьер. Впустую тратить сотню очков не хотелось, но переговоры обещали быть сложными, так что лучше убедиться, что они пройдут незаметно. Я перевернул сумку, а затем потряс ей, заставив вывалиться наружу рыцаря смерти. Ещё несколько минут ушло на то, чтобы вкратце объяснить ему ситуацию. Я убью их всех, пообещал Клык. Всех? Всю двадцатитысячную армию? Я убью их вожака, того, кто это сделал. Ты не справишься, покачал я головой. Даже если забыть о прочем, то просто погибнешь впустую. Прелевать, убери барьер. Клык остановился у границы, за которой можно было увидеть лежащую на земле охотницу. Разумная предосторожность. Если бы рыцарь смерти следил за катушек, то она бы не пострадала. Нет. Значит, сначала я должен убить тебя. Не торопись, поднял руку я. Ты ведь в курсе, что охотница беременна? Нет. Почему она не сказала мне раньше? Возможно, не знала. Щенки погибли? Нет, покачал я головой. Физически её тело практически в порядке, так что даже если она никогда не придёт в себя, ваши дети всё ещё могут родиться, и ты будешь им нужен. Я? Нежить. А я вообще человек. Уверен, что хочешь доверить их воспитание мне. Ты достаточно разумен, чтобы держать инстинкты в руках, и как помнишь, я обещал помочь. Почему ты настолько добр к нам? Так правильно. пожал я плечами. «В моем мире принято заботиться о членах союзной стаи». «Понимаю», кивнул Клык. «Ты прав, я не могу сдаться. Месть подождет. Убери барьер, позволь мне дотронуться до нее». «Хорошо». «Деактивировать временной барьер». Клык опустился на колени перед охотницей, дотронулся до ее живота, а затем встал, повернувшись ко мне. В теории, прорвавшись мимо меня, он мог бы догнать генерала, но узнать ему об этом было не от кого. Да и статус рыцаря смерти вновь светился зелёным. Что мне делать дальше? Возвращаться в сумку? Сумка это ненадёжно, но думаю, ты сможешь неплохо разместиться в инвентаре. Кристаллов там достаточно, тебе места тоже хватит. Несмотря на то, что наш план в целом сработал и большинство игроков сумели вырваться на оперативный простор, без жертв всё же не обошлось. И сектанты не бросили тела, а принесли в лагерь, сложив отдельно: три обезьяньи туши, двое архонтов, две королевы арахноидов и обезглавленная тёмная эльфийка. Восемь, если не считать ревенантов. Катас Архонт, которого я спас прошлой ночью, был осушен, так что помочь ему я не мог уже ничем, но большинство были убиты без помощи системного оружия, и пятерых я мог бы попытаться воскресить, увеличив свою свиту на очередного теневого воина. Например, девушку. Мёртвая архонтка. Шанс на воскрешение 44%. Я наклонился, вытаскивая из волос знакомый гребень. Не знаю, чем он так важен обезьянам, но раз уж сектанты не позарились, то оставлять его я не собирался. Как впрочем и остальное. Поместите тела в сумку, приказал я. Мы заберём их с собой. Да, старший. Солнце клонилось к закату, а золотая маска холодила лицо. Я стоял на склоне горы, наблюдая за тем, как сектанты заканчивают складывать тела павших на подготовленный костёр. четыреста двадцать три убитых сектанта. Прошлым вечером счетчик показывал триста двадцать пять убийств, но теперь их стало триста девяносто четыре. Подсчитать разницу несложно. Шестьдесят девять из них пали от моей руки. Раздался грохот барабанов, и в воздух поднялся летающий меч, на котором стоял старик. Едва он занял место над погребальным костром, как грохот мгновенно затих. «Мы — фениксы!» Генерал не открывал рот, но голос его слышал каждый. Фениксы рождаются из огня, разгоняющего тьму, и умирают в огне, обращаясь в пепел. Эти войны пали, но их души, пройдя через жёлтую реку, вернутся в их потомках и возродятся, породив новый огонь. Не знаю я, насколько циничен этот старик, предавший династию ради своей жизни, мог бы даже впечатлиться его короткой речью. Так пусть же их тела обратятся в пепел, а их души переродятся. Подняв руку, генерал окутался пламенем, которое ударило вниз, поджигая погребальный костёр, и тысячи огненных плетений ударили следом, помогая телам превратиться в пепел. Сегодняшний день Наконец подошёл к концу, и раз я сумел его пережить, то он был не так уж и плох.